Глава шестнадцатая «Будьте реалистами, не беритесь за трупы, которые не сможете поднять. Практикум по некромантии». «Что у тебя с аурой?» – первым делом спросил Нич, едва я открыл глаза. «Ох, да что за напасть! Только-только уснул, а уже опять надо подниматься!» Увы, по будку я, вероятно, в очередной раз проспал, потому что снаружи уже на все голоса шумели адепты, немилосердно громыхая дверьми. Недовольно бурчали на начало нового дня, возмущенно грозили кулаком невидимому будильнику, при этом понятия не имея о том, что все их недовольство. Ничто в сравнении с моей искренней ненавистью к наступившему утру. Огромный таракан, выседающий у меня на груди, благоразумно отпрыгнул подальше, встретив мой хмурый взгляд, однако сомнений на его морде не убавилось, да и голос наполнился справедливым подозрением. Гираж, откуда у тебя, в ауре, взялись следы темного проклятия? Потом, буркнул я, неохотно сев на постели и спустив ноги на холодный пол. Не лезь! я не в духе по утрам ты всегда не в духе все равно не лезь хотя бы до завтрака а то зашибу!» скривился я направившись в умывальню и прямо на ходу нагло обкрадывая башню нич озадачно крякнул но все таки не удержавшись крикнул вслед эй а ты парня то хоть нашел нашел уже на пороге буркнул я отсыпается у себя, остальные отсеялись, после чего грохнул ни в чем не повинной дверью и поплелся приводить себя в порядок. За завтраком Нич, конечно, вытряс из меня подробности ночного происшествия, отругал за самонадеянность, похвалил за находчивость, признал, что ради нового тела стоило рискнуть, а затем, наложив на меня искусную иллюзию, негромко посоветовал. Не ходила бы ты сегодня на уроки, Гираж. Я только вздохнул. Утро начинается с руха. Если я не явлюсь на занятия, он отправит меня к ректору, а тот заметит иллюзию и полезет выяснять правду. Оно мне надо. Нич тут же сник. А я подцепил тяжелую сумку и поплелся в учебную комнату. Надеюсь, что смогу вздремнуть пару часиков. Однако у мастера каша были несколько иные планы, потому что при меня, вползающего в класс с последним звонком, он расцвел в подозрительно радостной улыбке и торжественно заявил «Поздравляю вас, Нивзун! Мастер добр разрешил вам занимать преподавательское место на моих занятиях. Ну, что вы там застели? Проходите, проходите скорее. Класс ждет!» Я мрачно покосился на одногруппников, на лицах которых читалось искреннее недоумение, и, обреченно вздохнув, направился к преподавательскому столу. Вот же напасть! Мне сегодня как никогда требовался покой, но этот остряк прям как чуял, чем подгадить. Небось решил, что настало время расплаты за прежние вольности. Или у него после стабилизации проклятия проклюнулось, наконец, чувство юмора? Ладно, сейчас я ему устрою. Доброе утро, мастер Мкаш, вежливо поздоровался я, с самым невозмутимым видом усаживаясь на предложенное место. Кресло, правда, было удобным, это я еще в прошлый раз выяснил, да и стол подстать, массивный, старый, потертый на углах, но еще крепкий, какой бывает лишь мебель, сделанная на заказ. Рад, что вы так близко к сердцу восприняли мою просьбу и позаботились о комфорте бедного адепта. Не возражаете, если я воспользуюсь вашим пером? Конечно, с фальшивым воодушевлением разрешил мастер, явно решивший доигрывать комедию до конца. На время урока это ваше законное место. Благодарю. Признательно улыбнулся я, вынимая из стоящей неподалекой чернильницы перо и случайно сажая жирную кляксу на кучу аккуратно сложенных рядом листов. О, простите мою неловкость, мастер! С кончика, неуверенно застывшего на столом пера, капнула еще одна чернильная капля. Как же это все досадно! Пробормотал я, отдергивая руку и сажая на столешницу целую россыпь мгновенно впитавшихся капель. Волшебные же чернила. Им мазаться и долго сохнуть не положено. Наверное, это был ваш любимый стол? Улыбка светлого стала больше похожей на скал. Ничего. Когда урок закончится, думаю, вы с удовольствием исправите эту оплошность и собственноручно ототрете со стола чернила. Не так ли? Безусловно. Охотно согласился я. У меня на такой случай есть одно очень эффективное заклинание. «Никакой магии не в зон», – ласково сообщил учитель, не переставая неестественно улыбаться. «Только ручками, тихо и осторожно, чтобы ни в коем случае не испортить эту ценную вещь. Вы меня поняли?» «Конечно». Огорченно вздохнул я и взгромозил на стол свою сумку, невзначай царапнув столешницу твердым дном. Но раз уж я виноват, то исправлять содеянное должен сам. «Не в зон», – прошипел мастерух, заметив царапину. «Вы испытываете на прочность мое терпение». Я округлил глаза. «Простите, не знал, что оно у вас такое деревянное?» Светлый какое-то время прожигал во мне дыру, а потом отер неожиданно повлажневшее лицо и, видимо, вспомнив о чем-то, в полголоса бросил. Останетесь после урока, Невзон, и поясните причину своего поведения. В письменном виде. Вторым занятием у вас будет целительство, но его, ввиду отсутствия мастера-ворга, буду проводить я. Так что сидеть вам тут долго, оправдываясь до тех пор, пока я не сочту, что с вас достаточно. Я сперва непонимающе нахмурился, а потом чуть не хлопнул себе ладонью по лбу. Демон, а я-то все гадаю, что за муха его с утра укусила. Нас мы, не дали, как вчера, господин ректор велел кашу не выпускать меня из виду, вот он и решил, похоже, что придумал способ меня контролировать. Со слежкой у него, видимо, ничего не вышло. И мастер посчитал, что проще изолировать нужный объект. Вот дурак. Не мог другую причину придумать. Я неловко кашлянул и, понизив голос, прошептал в спину отвернувшегося преподавателя. «А, извините, мастер. Надеюсь, хотя бы в туалет вы меня отпустите». Макаш, уже собравшись приступить к лекции, чуть не поперхнулся, а затем процедил. Не переживайте. При необходимости я запру вас в подсобке и не выпущу, пока оттуда не выветрится запах. А разве академические правила дозволяют пытки? Нет, но они не запрещают телесные наказания. А вам не кажется, что это жестоко? Лишать адептов права на голос в ситуации, когда им есть что терять? — Замолкните, не Невзун! — вдруг простонал преподаватель, утратив всякое терпение. — Небом, прошу, замолчите! Мы обсудим это после урока, хорошо? Я удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Однако не отказал себе в маленьком месте, и как только маг приступил к изложению нового материала, принялся деловито перебирать бумаги у него на столе. Большая часть меня не заинтересовала, бегло проглядев чужие записки, посвященные расписанию занятию разных курсов. Я небрежно отложил их в сторону, затем деловито порылся в другой стопке, обнаружив конспекты будущих лекций, сознанием дела их полистал, в паре мест многозначительно хмыкнул, удостоившись ошарашенного взгляда сидящего неподалеку крепыша. Затем заглянул в конец, покачал головой, потянулся за лежащий на дальнем краю потрепанной книгой. Так себе, кстати, чтиво оказалось, даже не знаю, зачем светлый хранит у себя на столе такой хлам. «Невзун, что вы делаете?» С подозрением осведомился мастер Мкаш, все-таки вняв тревожным сигналом из класса и, наконец, обернувшись. Я, послинявив палец, неторопливо перелицнул очередную страницу, пробежался по ней глазами и только потом поднял на мага невозмутимый взгляд. «Как что? Вы ведь сами сказали, что на время урока это мое законное место». «Вот я и знакомлюсь, так сказать, с обстановкой». У мага пошло пятнами лицо и задерглась века. Однако он ничего не сказал и скрипнул зубами, отвернулся напоследок взглядом пообещав меня распынуть после занятия на ближайшей стене, если из его вещей что-то еще окажется испорченным или пропадет. Я ухмыльнулся, бесшумно откладывая княженцию в сторону и благополучно задремал, будучи точно уверенным, что светлый до конца урока больше не повернется и даст бедному адепту спокойно выспаться для своего же, разумеется, Благо. Что удивительно, меня никто не потревожил. После звонка раздраженный преподаватель лишь зыркнул в мою сторону. Да я следил за ним из-под полуопущенных ресниц. И просто вышел из класса. Ровно со звонком он также молча вернулся обратно. Занял место у доски, сделав вид, что до сонно зевнувшего меня ему нет никакого дела. Достаточно бодро отторопанил вторую часть урока, посвященную искусству исцеления. Ее я, разумеется, тоже бессовестно проспал, изредка выныривая из блаженной дремы, чтобы проверить обстановку. И по-настоящему встряхнулся только тогда, когда мастер, преувеличенно спокойным тоном, начал раздавать темы для контрольной. Мне он, разумеется, дал самое сложное задание – поведать всю правду о трудностях человеческого пищеварения. И изрядно уделился, когда я улыбнулся, а затем без возражений взялся за перо, принявшись увлеченно что-то строчить на позаимствованном листе. Более того, я трудился так старательно, от усердия высунув наружу кончик языка, что едва-едва уложился в отведенное время и сдал свою работу буквально за секунду до звонка, когда подходящий с гадкой улыбочкой мастер уже собрался напомнить о сроках. Изрисованную каракулями работу он принял с немалой долей скепсиса. Рискнув читаться прямо там, перед классом, с трудом различая корявые буквы, он буквально ткнулся носом в бумагу, а затем не выдержал и использовал корректирующее взглянание, активировав тем самым спрятанную в тексте иллюзию призванную во всех подробностях продемонстрировать заданную тему во всей красе. Остолбенел на мгновение, ошеломленно моргнул, когда на него обрушилась вся гамма звуковых, визуальных и обонятельных ощущений, которых я для него не пожалел. Поперхнулся от неожиданности, вдоль секунды просмотрев и прочувствовав в ускоренном режиме все, так сказать, этапы этого неаппетитного процесса. Побагровел, дойдя до последней стадии, задохнулся от несуществующего запаха, который я постарался сделать особенно запоминающимся, а потом, мужественно сглотнув подступивший к горлу комок, просипел. З Зачтено. Я потупился. Благодарю вас, мастер. После чего проворно цапнул с пола свою сумку, перекинул ее через плечо и умчался так быстро, как только мог, пока с трудом сдерживающий тошноту преподаватель не вспомнил о наказании. Последнее занятие на сегодня посвящалось магии огня. И это еще немного подняло мое настроение. С графиней Детевье у нас ложились... Хорошие отношения, поэтому с ней не составило труда договориться и выпросить новенький учебник для старших курсов, с которым я весьма приятно провел следующие два с половиной часа. Графиня, правда, поначалу отнеслась к моему предложению настороженно, решив, что это очередная шутка, но потом смягчилась, погоняла по предмету и убедившись, что мои знания несколько выше ожидаемого уровня, милостиво разрешила провести на ее занятии время с пользой. В итоге, отвратительно начавшийся день закончился сравнительно неплохо. Еще лучше он стал после плотного ужина, который не смогло испортить даже брюжение Нича, не сумевшего сегодня послушать в кабинете ректора ничего интересного. Потом я поболтался на виду у однокурсников, демонстративно листая упомянутые воргом книги и лишь ближе к вечеру отправился навестить одного невезучего коллегу. Когда я зашел в комнату, Алис крепко спал, забравшись головой под тонкое одеяло и изредка вздрагивая, будто ему снился кошмар. Выглядел он лучше, чем утром, наконец-то перестав походить на недельного упыря. Однако крупные капли пота, блестевшие на висках, Потрескавшиеся губы и судорожно стиснутые кулаки, в которых была зажата смятая простынка, меня совсем не порадовали. Может, все-таки стоило стереть мальчишки память? Присев на край постели, я сокрушенно покачал головой. И бегло проверил состояние темного. Все еще очень слаб, даже не знаю, будить или нет. Все-таки сутки слишком мало для таких повреждений. И в то же время мало ли, когда его хватится. Сегодня день прошел, ладно, но завтра кто-то непременно заинтересуется пропажей. И наложенные на дверь охранные заклятия никого уже не обманут. Поднимут мелкие панику, вызовут сюда лонера или ректора, вскроют замок, а тут беспамятный ученик балансирующей на грани сумасшествия и со следами несомненного вмешательства в ауру. Вздохнув и приложив к вискамалису подушечки больших пальцев, я коротко велел. «Просыпайся!» Надо отдать парню должное, очнулся он быстро. И не успев отойти от кошмаров, попытался меня оттолкнуть, сходу сплетя какое-то слабенькое заклинание. Оно, правда, едва не вышибло из парня дух снова. Однако глаза у него горели вполне осознанной яростью, и в них больше не было признаков подступающего безумия. «Говорить можешь?» — хмуро спросил я, изучая покрытое бисеринками пот лицо. Алис хрипло каркнул. «Да-да, вроде. Помнишь, что произошло?» Появившаяся в его глазах насторожность мгновенно сменилась жгучей ненавистью, а голос сразу окреп. «Да. Хорошо», – удовлетворенно кивнул я, осторожно отводя руки, но при этом не сводя с него внимательного взгляда. «Значит, оракул не успел тебе серьезно навредить». «Что это было?» – зло спросил Алис, с трудом присаживаясь на постели. Но почти сразу охнул, схватившись за виски, согнулся от немилосердной боли и захрипел. Я у Каризина покачал головой и, вернув руки на прежнее место, заставил его опуститься на подушку. «Тебе еще рано вставать. Я бы вовсе не стал будить до конца недели, но преподы скоро хватятся». «Кто?» — с трудом отдышавшись, прошептал он. «Кто это был?» «У тебя хотел спросить», — признался я. Светлые утверждали, что ты их знаешь. Мне нужны имена. У Алиса исказилось лицо. Ублюдки. Что с ними? Считай, что мертвы. А алтарь? Я его разрушил. Ты? Недоверчиво переспросил парень с подозрением, оглядывая мою тощую персону. Но потом его глаза расширились. С губ сорвался едва слышный стон, а потом он сжал кулаки. «Да, теперь я вспомнил, что произошло в башне. И кто опустошил наш алтарь?» «Невзон, ты?» «Ты кто?» «Светлый», — улыбнулся я. «Местами. А местами не совсем. Но кроме тебя об этом никто не знает. И не узнает в ближайшее время». Я поставил ментальный блок, который при любой попытке проникнуть в твою память тут же сотрет оттуда последние события. Б блок? Растерянно моргнул Алис. Да, так что будь осторожен в словах и постарайся больше не попадаться. Он тут же помрачнел. Зачем помог? И почему сохранил память? Ты мог ее стереть, как в тот раз? Мог ведь? «Ты знаешь нападавших», — спокойно отозвался я, незаметно сканируя чужую ауру. Мне подумалось, что мы сможем помочь друг другу. «Тебе-то какой в этом интерес?» — огрызнулся темный, отползая от меня подальше. «Скажем так, мне не нравится, что творится в Академии. И не нравится, что светлые занялись не своим делом. жертвоприношения не их стызя». Они не умеют контролировать тёмные потоки, поэтому могут принести много больше вреда, чем во время войны гильдий. Кто бы говорил о войне гильдий, почти выплюнул Алис. О своих предках вспомни, не в зон. Я коротко улыбнулся. Это тут совершенно ни при чём. Впрочем, если хочешь, чтобы всё стало как прежде, а уроды, которые вас пытали, продолжали измываться над мелкими... Только скажи, я сотру твою память так, что никто не почувствует разницы, и ты снова будешь жить в неведении, в тишине и в опасности. Нет, мотнул головой этот упрямец. Я буду молчать, но ты не взун расскажешь, что тут творится. Я вздохнул и потянулся за сумкой. Если б я знал, на перекуси. Заодно подумай, как объяснишь остальным свое исчезновение». «Сколько меня не было?» Тут же напрягся он. «Сутки?» «Немного», – успокоился Алис и потянулся к предложенному мной хлебу. «За такое короткое время никто не хватится. Разве что Мэтр и спросит, но я что-нибудь придумаю. А как ты узнал, где меня искать?» «Подсказали?» «Кто?» Я кинул на торопливо жующего парня пристальный взгляд, но потом решил, что ничего не теряю, и негромко позвал. «Томас!» Аушки! Тут же материализовался в комнате призрак, заставив парня поперхнуться хлебом. «Чего извольте?» «Познакомься, это наш новый друг Алис, который благодаря тебе остался целым и невредимым». «Алис, это Томас!» Откровенно наслаждаясь происходящим, представил я эту парочку. То самое существо, которое заметило, как тебя утаскивают в подвал. Проследило за похитителями и вовремя меня предупредило. «Призрак здесь?» «Да», – настороженно отозвался Томас, облетев отчаянно закашлившегося парня. «Хозяин разрешил нам покинуть подземелье, и позволил незримо присутствовать в академии. Ха, хозяин Снова поперхнулся Алис. Не забивай голову, посоветовал я, похлопывая педолагу по спине. С призраками всегда так, пойди пойми, о чем ведут речь. Ну, встретились как-то на узкой дорожке. Он меня хотел напугать. Я его в ответ чуть не раз воплотил. Всего-то делов, А ты ешь, ешь, пока не остыло. Я обратно не понесу. У меня еще дел полно. Что? Тут же вскинулся парень. Ты уходишь? А как же я? Твоя задача – набираться сил и привести себя в порядок. Строго посмотрел я. Пару дней желательно не прибегать к магии. Никто не должен тобой заинтересоваться. Поэтому придется делать вид, что ничего не было что ты лишился памяти точно так же, как ваши первогодки, и абсолютно ничего не помнишь. А если в коридоре тебе встретится какой-то знакомый, ты должен будешь спокойно пройти мимо, сделав вид, что не узнал. Если это сложно, только скажи, и я избавлю тебя от мучений. Нет, мрачно сверкнул глазами юный мэтр. Я справлюсь молодец пока не разрешу будешь вести себя тихо и не мешать мне работать договорились под моим тяжелым взглядом алис перестал жевать и слегка побледнял да хорошо успокаивающе улыбнулся я отводя глаза а теперь выкладывай все что знаешь о похитителях